Пойдётся тебе поздороваться с младшим командиром эльф, прорычал драконит. Вскочив, он схватил незнакомца за грудки и отшвырнул его к стойке. Двое других драконидов надрывались от смеха. Тика, появившаяся из кухни со сковородкой в руках, бесстрашно пошла прямо на драконидов. "А ну-ка прекратите!" крикнула она, лавя одного из них за лапу. "Оставьте его в покое. Он такой же клиент, как и вы". "Не твоё дело, девка", драконит отпихнул Тику прочь и дважды ударил эльфа в лицо кулаком. Брызнув кровью, Эльф зашатался. «Прикончи его!» — заорал кто-то из северян. «Пускай повизжит, как те другие!» «Выколю-ка я ему для начала раскоса и бельма!» Драконит вытащил меч. «Ну, хватит!» С Турм первым ринулся вперед. За ним остальные. Правду сказать, спасти эльфа они почти не надеялись. Они были слишком далеко. Но помощь подоспела с неожиданной стороны. Тика Вейлан с яростным криком обрушила тяжелую железную сковородку на голову монстру. Удар был точен. В мгновении драконит смотрел на Тику остановившимися глазами, потом растянулся на полу. Двое оставшихся бросились к девушке. Эльф выхватил нож. Подскочивший стур оглушил ближайшего драконида ударом меча-плашмя. Карамон схватил второго и как пёрышко швырнул его через стойку. Речной ветер, дверь, не дай ему идти, крикнул Танис, видя, что хабгоблины скакивают со стульев. Варвар перехватил одного, уже тянувшегося к ручке двери, но второй вырвался и всё-таки убежал. Было слышно, как он вопил, призывая стражу. У мело действо исковороткой идти, как глушило мелькнувшего хавгоблина, но другой вовремя заметил двинувшегося к нему карамона, и у прометю выскочило окошко. Золотая луна поднялась на ноги. "Сделай что-нибудь", обратилась она к Рейстлину. "Где твоё волшебство?" "Я не намерен зря тратить силы", прошептал тот. "Всё равно без толку". Золотая луна наградила его гневным взглядом, но Макни возмутимо прихлёбывал своё питьё. Закусив губы, девушка подбежала к кричному ветру, прижимая к груди сумку с бесценными дисками Мишакаль. Было слышно, как снаружи на улице истошно ревели рога. "Надо бежать", сказал Танис, но тут один из воинов-северян обхватил его сзади за шею, и они рухнули на пол. Тасельхов издал дикарский боевой клич и вскочив на стойку, стал швырять в Танисова противника кружки, едва не попав при этом в самого полуэльфа. Флинн стоял среди разгрома, всматриваясь в лицо эльфа-чужака. "А я тебя знал", сказал он вдруг. «Танис, да ведь это же...» Кружку, угодившая в голову, замертво уложила гнома на пол. «Ой!» — пискнул Тасс. Танис, между тем, слегка придушил северянина и оставил его без чувств валяться под столом. Подхватив Тасс, он поставил его на пол и склонился над гномом, который, стяная, пытался подняться. «Танис, это эльф!» — Флинн затряс головой и спросил. «Кто это меня?» «Вон тот здоровяк, видишь, лежит под столом!» — немедля указал Тасс. Танис выпрямился и повернулся к эльфу. Гилтонус какое-то время тот молча смотрел на него, потом холодно произнёс: "Тантавос, я бы ни за что не признал тебя с этой бородой". Рога трубили всё ближе. "Великий реоркс, поднимаясь просто на огном, надо смытаваться, скорее, через чёрный ход". Чёрного хода больше нет. Тика всё ещё не выпускала сковородку из рук. "Верно, нет", прозвучал голос из двери. "Ой-маи пленники". В комнату залил яркий факельный свет. Спутники по неволе заслонили руками глаза, видели ж чёрные тени хабгоблинов да кряжистый силуэт в дверях. Снаружи слышался шлёпанье ног. В окне и двери смотрело не менее сотни гоблинов, а те, что валялись под стойкой, постепенно приходили в себя и вылезали наружу, обнажая мечи и несытыми глазами поглядывая на друзей. "Не глупи, штурм!" крикнул Тани, останавливая рыцаря, уже готовившегося ринуться на гоблинов, постепенно бравших их в кольцо. "Мы сдаёмся", сказал ПВЛ. Стурм посмотрел на него с такой яростью, что Танис успел испугаться. "А вдруг не послышится?" "Прошу тебя, Стурм", добавил он тихо. "Поверь мне, ещё не время нам умирать". Стурм помедлил, обводя взглядом толпу нечисти, набившейся в гостиницу. Они не подходили близко, опасаясь его меча, но рыцарь знал, стоит шевельнуться, и они сомнутых числом. "Не время умирать?" но если так, подумал Стурм, нынче в самом деле был весьма неподходящий момент. Мало честь и погибнуть здесь в гостинице в лапах вонючих гоблинов. Видя, что Стурм опустил оружие, стоявший в дверях, что он возможным войти. До тех пор он не считал себя в безопасности, несмотря на добрую сотню верных воинов, стоявших вокруг. Взглядом спутников представа пятнисто-серая кожа и розовые поросячьи глазки младшего командира Таэда. Тасельхов глотнул и быстро придвинулся к Танису. Он нас не узнаёт, шепнул Тас. Когда они тот раз остановили нас, спрашивая насчёт Джезво, было почти темно. И Таэд их, похоже, в самом деле не узнал. За последнюю неделю произошло столько необычного и значительного, что далеко не безграничный разум младшего командира был попросту перегружен. Вот его красные глазки остановились на рыцарской эмблеме, видимой под распахнувшимся плащом стурма. «Еще беженцы из этой паршивой саламнии», — заметил Таэт. «Так точно», — быстро солгал Танис. Он весьма сомневался, что Таэт успел прознать об окончательном разрушении экзакца рота. И было уж вовсе невероятно, чтобы он хоть краем уха слышал что-нибудь о дисках Мешакаль. С другой стороны, повелитель Верминард с знаванием наверника, и гибель драконицы от него навряд ли укроется. Последний враждебный гном мог бы сообразить это, а значит, никто не должен был даже заподозрить, что они явились с востока. Мы долго шли сюда с севера, продолжал Танис. Мы вовсе не собирались кого-либо трогать. Драку начали вон те дракониды. Ну да, не терпели, его перебил Тает. Обычная песня. Его и без того сощуренные глазки превратились в щелочки. Эй ты, заорал он, указывая на Рейстлена. Чем ото ты там занимаешься, притаившись в уголке? скрутил его парни и младший командир, опасливо отступив за дверь, не сводя с Раистина взгляда. Сразу несколько гоблинов, опрокидывая столы и стулья, кинулись к чудушному юноше в авах одеждах. Карамон зарычал, танец предостерегающий поднёс руку. "А ну встань!" один из гоблинов вткнул рейсти накопьём. Раистин не торопясь поднялся, поправил свои сумки и потянулся к посоху. Гоблин стиснул ручище его худое плечо. "Убери лапой", прошипел рейст, отстраняясь. "Ямак". Гоблин с замешательством оглянулся на младшего командира. "Взять его", завопил тот, прячась за гоблина по здоровью. "Если бы каждый напяливший красные тряпки был магом, в этой стране некуда было бы удиваться от кроликов, которых они вытаскивают из шляп. Веди его сюда, будет упираться под кнекопьём". "Я его просто проткнул для верности", проквакал гоблин и нацелил копье в горбого волшебнику, заходясь булькающим смехом. Даниэль Свон оф удержал Карамона. Твой брат и сам сумеет обороница. Рейстлин поднял руки с растопыренными пальцами, не дать не взять моля о пощаде. Потом вдруг простёр руки к гоблину, произнеся: "Калит Каран Табанискар". И с кончиков его пальцев ударили тонкие лучи в стиле пьящего белого света и поразили гоблина прямо в грудь. Тот рухнул и покатился по полу, извиваясь и вопя. Комната наполнилась вонью горелого мяса и палёной шерсти. Уцелевшие гоблины яростно взвыли. Не убивайте его, дурни, зарычал пять из прочих, заслоняя здоровенным гоблином словно щитом. Повелитель Верминард даёт хорошую цену за колдунов. Но Натареда явноs не зашло в вдохновение. Повелитель Верминард не платит за Кендеров, разве что за их языки. Только попробуй Макс сделать это ещё раз, и Кендер умрёт. Что мне до Кендера? Райслен презрительно скривил губы. В какой-то мгновении в комнате было тихо. Танис покрылся холодным потом. Да, Рейслин точно умел за себя постоять, чтобы ему пусто было. Таэт тоже, как видно, не ожидал подобного ответа и растерялся, не зная, как поступить. К тому же рослые воины все еще держали в руках оружие. Он почти просительно уставился на мага. Рейслин передернул плечами и прошелестел. Я не стану сопротивляться. Его златые глаза мерцали. Только не вздумайте притрагиваться ко мне. «Да — Да-да, конечно, — пробормотал Таэт. — Приведите его. — Приведите его. Как есть нам младшего командира, гоблины расступились, и Макс встал рядом с братом. "Все здесь?" раздражённо спросил Тает. "Заберите у них оружие и вещи". Не желая дальнейших неприятностей, Тани сам снял с плеча лук и сложил его вместе с колчаном на закопчённый гостиничный пол. Тасельхов быстро положил рядом свой хупак. Флинт ворча разстался с боевым топором. К примеру Таниса последовали все, кроме Стурма. Рыцарь стоял неподвижно, скрестив руки на груди. "Пожалуйста, оставьте мне сумку", взмолилась Золотая Луна. «У меня там нет оружия. Ничего, что представило бы для вас ценность. Клянусь!» Друзья живо обернулись к ней, разом вспомнив о дисках. Воцарилась напряженная тишина. Речной ветер заслонил девушку с собой. Он уже положил лук, но, как и рыцарь, не спешил отдавать меч. И тут неожиданно вмешался Рейстлин. Маг без особых колебаний расстался и с посохом, и с кошелями различных веществ для вражбы, и даже с бесценной сумкой, в которой лежали две волшебные книги. О них можно было не беспокоиться». Особое заклятие, наложенное на книги, должно было наказать безумием всякого, осмелившегося читать их без спросу. Посых мага тоже не даст спуску никому, кто протянет к нему руку. Рейслин подошёл к Золотой Луне. "Отдай им сумку", сказал он мягко. "Не то они нас перебьют. Послушайся, послушайся его", сейчас же подхватил Тает. "Это очень умный человек. Он предатель!" Золотая Луна ещё крепче вцепилась в сумку. "Отдай!" Вновь прозвучал гипнотический голос мага, и Золотая Луна почувствовала, как осубивает её решимость, сломлённая странной силой, исходившей от него. "Нет", задохнулась она. "Это наша надежда. Всё будет в порядке", прошептал Райстин, пристально глядя в синие глаза девушки. "Помнишь жезл? Помнишь, что было, когда я попробовал коснуться его?" "Помню", ошеломлённо моргая, отозвалась Золотая Луна. "Он тебя...", тихо, быстро прервал Райстин, отдай ему сумку и не волнуйся ни о чём. Все обойдётся хорошо. Боги знают, как охранять принадлежащее им. Золотая луна неохотно кивнула. Худые руки Рейсли на приняли у неё сумку. Младший командир Тает уже смотрел жадными глазами, гадая, что там внутри. Скоро он это выяснит. Дай только время уединиться.